После ночи и завтрака я уже стоял в коридоре дома. Сайрулы пока не было. На лестнице раздались шаги, разговор. Поднимались двое — Татарин в зеленой чалме и мой хозяин. Зашли в комнату. Сайрула махнул мне. — Зайди, сядь в угол, смотри и слушай. После расспроса о жалобах Сайрула приступил к осмотру. Насколько я понял по жалобам, речь шла о хронической сердечной недостаточности, пожалуй, с явлениями декомпенсации, одышка, отеки на ногах. Сайрула ограничился прослушиванием пульса, осмотрел отекшие ноги, хоть бы печенку прощупал. Назначив кое-какие травы, Сайрула проводил гостя до калитки, выказав таким образом уважение к гостю. Но, что можешь сказать? У больного не в порядке с сердцем. Сайрула кивнул. Надо было смотреть печень и посчитать пульс. Для этого есть часы, хотя бы песочные. А печень зачем смотреть? Мула не страдает от разливов желчи. Как мог, я объяснил, для чего это надо, и как влияет плохая работа сердца на печень. А что бы ты назначил? Настойки или отвары на перстянке? Слышал и читал труды досточтимых мной греческих медиков. Там есть упоминания об этом, но я никогда не пользовался. Вот к тебе несколько монет. Он кинул мне три медных фельса. — Завтра сходи на базар, купи это растение. — Купить так купить. После завтрака я вышел за ворота усадьбы и, спрашивая дорогу, дошел до базара. С трудом отыскал водного травника на перстянку шерстистую. Принес сухой пучок. Сайрула внимательно изучил траву, помял в пальцах, понюхал, Расспросил, как пользоваться. Через несколько дней, когда Мула пришел снова, он продал ему за приличные деньги пузырек с отваром, хоть жулик. Потратил два медных фельса, а продал за четыре серебряных дирхема, объяснив, что ему лекарства привезли из самой Греции. — Коли так пойдет, он меня окупит за несколько приемов пациентов. День тянулся за днем, я сидел в углу, изображая раба на посылках, а Сайрула беззастенчиво использовал мои знания и опыт, чтобы делать и деньги. Прямо бизнесмен какой-то. Надо отдать ему должное. Кормить меня стали лучше. В углу сарая бросили старый матрас. Да и у него я учился кое-чему тоже. Например, Сайрула... Использовал в своей практике яд гадюк, что водились в Крыму во множестве, а также укусы пчел, для чего держал пасеку. Я этим как-то не заморачивался раньше, причем и эффект был особенно при радикулитах. Добавив к этому еще и несколько приемов мануальной терапии, а также вытяжение позвоночника в воде, он заработал неплохую славу. Естественно, научил его приемам и подводному вытяжению его я. Доверие его ко мне росло. Как-то я спросил у старого раба, «Почему меня без сопровождения выпускают в город?» Тот усмехнулся. «Все ворота города охраняются. С ошейником на шее тебя не выпустят из города». А если мне удастся спуститься по стене? — И куда ты пойдешь? — спросил он. — Море далеко. По всем дорогам конные разъезды рыщут. Поймают, вернут хозяину за вознаграждение. А Сайрула прикажет Мбате, И тебя забьют до смерти кнутом у столба. Мбата — большой умелец пользоваться кнутом. Может, бить долго, но не убивать. Может, с одного удара позвоночник переломать. Да еще очень точно бьет. Как-то на спор метров с пяти одним ударом муху на стене убил. Так, это надо иметь в виду. Тем более зависть или ненависть его ко мне возрастала, хотя прямых стычек не было. По всей видимости, он ревновал хозяина ко мне, ведь я потихоньку становился выше его. Кормежка лучше, на тяжелой работе не работаю, в город выхожу, с хозяином каждый день какие-то вопросы обсуждаю. Как бы не учинил какую-нибудь пакость черный мерзавец. Месяца через три пришлось с ним вступить в открытую схватку. Выводя рабов, он щелкнул бичом по земле, якобы неаккуратно, задев кончиком по моей ноге. Зная, что он виртуоз по владению кнутом, я в это не поверил. Нагло уставившись на меня, он поигрывал бичом, как бы предлагая кинуться на него. Тогда бы он проявил себя в полную силу. Первым кинуться на меня он остерегался. Не меня, конечно, хозяина. Меня он еще не знал. Я постоял, разглядывая на щиколотке след от удара бича, но конфликтовать не стал. Ушел в сарай. Зачем на виду у рабов трогать надсмотрщика? Мне свидетели не нужны. А коли Мбата вышел на тропу войны, он ее получит. Я старался не оставаться с ним один на один, обходя стороной. Пусть позабудется его удар. Но и оставлять безнаказанным я его не буду. В один из вечеров, когда рабы уже были в сарае и ужинали, я вышел во двор за водой. Мбата выходил из дома хозяина. Я подошел к воде, зачерпнул воды. Мбата проходил мимо. Я резко обернулся, и четырьмя пальцами руки, как в карате, заехал ему по гортани. Мбата осел, закашлялся, схватившись за горло. Бич выпал из руки. Вторым ударом я врезал по бифуркации сонной артерии. Мбата отключился, упал без сознания. Я воровато осмотрелся. Никто меня не видел. Рабы... «Жадно ели в сарае, а что хозяевам делать вечером во дворе?» И я нанес третий удар в межреберье по верхушке сердца. Сильный удар убьет, не сильный покалечит. Ранее такими ударами я не пользовался, чисто теоретически. Из старинных рукописей я знал, что этот удар любили самураи и палачи в Орде. Убивать Мбату было нельзя». Подозрение быстро падет на меня, и рула знания Но и позволить ему заговорить тоже. Сразу укажет на меня. С кувшином в руке я зашел в сарай, жадно припал к горлышку. Пусть все видят. Входил человек за водой. Тем более после стычки во рту и в самом деле было сухо. Все улеглись спать. Русских невольников у Сайрулы было много, если не половина, но ни с кем близко я не сошелся. Делиться ни с кем я не стал, а ну как сдадут. В середине ночи, когда я уже крепко спал, поднялась суматоха. Пришлось проснуться. Рабы взволнованно переговаривались, наверное, нашли Мбату. Ну и черт с ним! Скольких рабов! Он завил кнутом по воле хозяина, по делам и наказания. Я повернулся на бок и попытался уснуть. Не тут-то было. Меня бесцеремонно растолкали. Открыв глаза, я увидел слугу, таторчонка. Хозяин завет. Поднявшись и продрав глаза, вошел в дом. В просторной прихожей на полу лежал мбата. Я его не сразу узнал. Кожа стала пепельно-серой, даже в несильном свете светильников. Около него стоял Сайрула. Что-то с Мбатой случилось. Ночью слуга вышел по нужде и нашел его лежащим. Я его осмотрел, но понять ничего не могу. Синяков, ран, садин нет, на драку не похоже. Раньше был здоров как бык, а сейчас лежит, сказать ничего не может. Я подошел ближе. Мбата глядел на меня полуоткрытыми глазами. Узнав, он начал шептать. — Лекарь, лекарь! — Ага, — понял Сайрула. — Лекарь ему нужен. Кивнул слугам. — Отнесите его в коморку, попробуй полечить. Мбату отнесли в его коморку в хозяйственной постройке, где хранились рабочие инструменты. Слуги ушли, я уселся на топчан, посчитал пульс. Ого, сорок пять-сорок шесть в минуту. У такого здоровяка должно быть семьдесят пять-семьдесят восемь. Хороший получился удар. Мбата полоткрыл глаза. Повел ими в стороны, узнал свое жилье. бата ты узнаешь меня?» В глазах его мелькнул ужас, он едва заметно кивнул. «Не трогал бы ты меня, был бы жив и здоров. Лечить я тебя не буду, сам потихоньку сдохнешь. Хозяину ты такой не нужен». Как бы он с тебя сам шкуру не снял, зачем ему лишний рот? Здоровым и сильным ты уже никогда не будешь. Это я уже давил на психику. Как кнутом стягать беззащитных рабов, так он герой. Пусть полежит, прочувствует ситуацию. Я посидел для порядка часик-другой. Чего торопиться, хозяин уже спит. Ни одного окна не светится, только во дворе горит факел. Ну, конечно, завтра же хозяин поставит нового надсмотрщика. Свято место пусто не бывает, но, может быть, хоть не такого паскудного».